Глава вторая. Просыпалась Ирина очень медленно. Словно что-то удерживало девушку, не давая вернуться к реальности. Недовольно нахмурив брови, она попробовала еще раз открыть налившиеся свинцом веки. И, наконец, ей это удалось. Правда, она тут же поспешила опустить их вновь, так ярко резануло по глазам летнее солнце. «Видимо, кто-то забыл задернуть шторы» недовольно подумала Ирина, переворачиваясь на бок. Вот только осознание того, что ее кровать располагалась в самом углу общей спальни, а значит, солнечные лучи никак не могли помешать, сильно насторожило девушку. Она принялась быстро прокручивать в голове вчерашний день, стараясь понять, почему спит не на своем месте. А когда воспоминания вернулись, судорожно всхлипнув, Ирина испуганно сжалась под одеялом, не представляя, куда ее мог унести тот странный незнакомец. И вдруг замерла, объятая ужасом, потому что кровать неожиданно прогнулась под чем то весам. Край одеяла, под которым она спряталась, был отдернут в сторону, а над ее ухом вновь раздался знакомый с детства голос. «Не плачь и ничего не бойся. Все уже закончилось». Кто-то очень осторожно погладил девушку по голове, и она все же решилась открыть глаза. С трудом привыкнув к яркому солнечному свету, ежесекундно смаргивая выступавшие слезы, девушка, наконец, смогла рассмотреть вчерашнего спасителя. Мужчина сидел, низко склонившись над ней, и с тревогой заглядывал в глаза, словно пытаясь найти в них ответ на очень важный вопрос. Его красные волосы, сейчас заплетенные в тугую косу, казалось, почти незаметно сияли на солнечном свету. Глаза красивого темно-вишневого цвета были вполне обычными, человеческими, с круглым черным зрачком. Ирина даже решила, что ей вчера просто показалось, ведь не мог же зрачок в самом деле быть узким и вытянутым, как у змеи. И все же что-то непривычное виделось в облике мужчины. Такое, из-за чего его сложно было назвать обычным человеком. Ирина долго не могла понять, в чём же всё-таки дело, пока не разглядела еле заметную тонкую вязь татуировки на высоких скулах. Присмотревшись, она поняла, что это искусно прорисованные красные чешуйки. «Кто вы?» — наконец решилась девушка задать мучивший её вопрос. «А ты так и не поняла?» Ответила вопросом на вопрос мужчина, невесомо погладив кончиками пальцев нежную кожу щеки. «Ваш голос знаком мне», осторожно ответила Ирина, стараясь не так явно напрягаться от прикосновений незнакомца. «Неизвестно, как он себя тогда поведет. Вдруг оскорбится, а она сейчас полностью в его власти». Ирина решила, пока не выяснит, где находится и что ее ожидает, не злить своего спасителя. «Маленькая моя, мы так давно с тобой знакомы, но ты все равно упрямо считаешь меня сном», — улыбнулся мужчина, убирая свою руку. «Вы не можете быть индаром!» Не выдержав, Ирина даже привстала, готовая отстаивать свою правоту. «Потому что...» «Почему?» Насмешливо поинтересовался тот, кто сейчас пытался убедить девушку, что он и есть ее ночной гость. «Такого просто не может быть!» Как-то уж совсем жалобно протянула Ирина. «Ты был сном, моей тайной поддержкой в повседневной жизни. Ты не настоящий, а просто игра моего воображения». Из-за переживаний девушка не заметила, как перешла на «ты», стремясь доказать, что еще не окончательно сошла с ума. Но немного насмешливый взгляд мужчины упрямо твердил, что все происходящее совсем не похоже на игры разума. Позволь, я помогу тебе убедиться в обратном. Предложил он. Как именно ты хочешь это сделать? Вновь растеряв свою смелость, поинтересовалась Ирина, а в голове закружились мысли, одна ужаснее другой. Для начала я отнесу тебя к окну. Усмехнулся ее собеседник, но, наткнувшись на испуганный взгляд серых глаз, поспешил объяснить. Ты еще слишком слаба, чтобы самостоятельно вставать. Попытавшись приподняться, девушка поняла, что он прав. По телу разлилась предательская слабость, а перед глазами замельтешили тёмные мушки. Шумный вздох заставил её обратить внимание на мужчину. По вмиг сузившимся глазам, затрепетавшим крыльям носа и поджатым губам, Ирина поняла, что её собеседник очень зол. «Неужели это из-за произошедшего со мной?» — недоверчиво подумала девушка непроизвольно почувствовав искорку симпатии. «Я искренне сожалею, что не успел прибыть раньше, и тебе пришлось пережить весь этот ужас». Словно прочитав ее мысли, сказал Эндар: «Твои раны я залечил, но все равно вставать пока не рекомендовал бы. Слишком тяжело тебе дался переход». «Переход?» — насторожилась Ирина, попутно ощупав свое лицо. «Давай я лучше все покажу». Не дав девушке времени опомниться, Индар быстро спеленал ее покрывалом и, подхватив на руки, поднес к высокому окну. Открывавшийся вид буквально лишил девушку дара речи. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралось ровное плато, окруженное со всех сторон высокими пиками гор с заснеженными вершинами. На значительном расстоянии друг от друга по всему пространству плато стояли двухэтажные дома, чем-то напоминавшие помещичьи усадьбы в дореволюционной России, виденные Ириной на картинках в книгах и экране телевизора. «Что это такое?» — сдавленно прошептала она, не в силах поверить собственным глазам. «Всего лишь незначительная часть моего мира, о котором я так часто рассказывал тебе», — мягко ответил Индар, прижавшись подбородком к ее макушке. «Но...» Еще раз говорить о том, что такого не может быть, когда доказательства находятся прямо перед глазами, было по меньшей мере глупо. И все же поверить в реальность своего ночного друга и в переселение в другой мир оказалось сложной задачей. Мозг не желал воспринимать полученную информацию, упрямо отрицая очевидные факты и продолжая цепляться за понятные и простые объяснения. Ирине действительно было проще поверить в то, что от сильного удара о дерево у нее начались галлюцинации. Такие выводы казались более безопасными, чем тот факт, что девушка очутилась в совершенно незнакомом и непонятном месте. «А вернуть меня в мой прежний мир ты можешь?» Найдя единственную надежду на, как ей казалось, спасение, поинтересовалась она. «Могу», — легко согласился Индар, «но не буду». «Почему?» — возмутилась Ирина такому бессердечию с его стороны. Привыкшая к доброму и все понимающему собеседнику, девушка не ожидала от него отказа. И это стало для нее неприятным открытием, а еще поводом для переживаний. «Потому что и так слишком долго ждал», — ответил Индар, окончательно запутав свою гостью. «Я не понимаю тебя». Страх начал потихоньку проходить, а вот раздражение росло очень быстро. Какой бы доброй и чуткой Ирина ни была, но когда пытались ограничить ее свободу, старательно возвращала право на нее. «Тебе нужно отдохнуть, а потом мы все обсудим», пообещал Индар, отнеся девушку на кровать. «Я прекрасно себя чувствую», ухватив мужчину за руку, заверила Ирина. «Можешь прямо сейчас все мне объяснить». Улыбнувшись ее настойчивости, Индар категорично заявил. «Сначала позавтракаешь, а потом так уж и быть, мы поговорим». Решив, что спорить не стоит, Ирина с радостью согласилась. Тем более желудок при упоминании еды требовательно сжался. Посмотрев вслед идущему к выходу мужчине, Ирина отметила хищную грацию его движений. Ей еще никогда не доводилось видеть таких людей, при взгляде на которых моментально понимаешь. «Злить их не стоит ни в коем случае». А гребёшь, уйму проблем. Оставшись одна, девушка задумалась о том, что же она знает о своем спасителе. И по всему выходило, что кроме имени он о себе больше ничего не сообщил. Всегда общаясь, Индар с живейшим интересом слушал её, но никогда не говорил о себе, лишь повторял, что они обязательно встретятся. Ирина и в страшном сне не могла бы предположить, что ее ночной знакомец окажется жителем другого мира. Почему-то девушке было проще считать себя сумасшедшей, чем смириться с реальностью происходящего. Вновь укрывшись одеялом с головой, Ирина постаралась унять бешено стучащее сердце. Ей было до безумия страшно оказаться зависимой от Индара. Незнакомых, ни, ни средств к существованию, ни элементарных знаний о мире, в котором умудрилась оказаться. Все эти мысли пролетали в голове со скоростью света, лишь еще больше нагнетая обстановку. Когда Индар вернулся в спальню, принеся с собой поднос, уставленный тарелками, девушка уже успела себя накрутить. Хмуро посмотрев на спокойно расставляющего приборы мужчину, Ирина впервые в жизни почувствовала непреодолимое желание поскандалить и непременно сопроводить все это действие битьем посуды, желательно об голову одного конкретного человека. Злорадно подумала она. Никогда таким не занималась, но ведь все бывает впервые. Прекрати так недобро сопеть, я нервничаю. Обернувшись к ней, с самым серьезным видом попросил Индар. И только искрящиеся смехом необычные вишневые глаза выдавали его с головой. «Ты обещал мне все объяснить», — напомнила Ирина, немного смущенная его шуткой. «А ты обещала подождать, пока не поешь», — укорил ее Индар, быстро подхватив на руки и пересадив к столу. «Я бы и сама могла перейти», — сообщила она, закутавшись в покрывало. Прикосновения мужчины смущали и вызывали легкое чувство беспокойства. «Во-первых, мне совсем не тяжело. А во-вторых, только в радость носить тебя на руках». Окончательно смутившись от таких откровенных слов, девушка решила промолчать, не желая пока развивать эту тему. Тем более принесенная еда так аппетитно пахла. Внимательнее присмотревшись к стоящим перед ней тарелкам, Ирина с удивлением и некой долей разочарования увидела, что практически все блюда ей знакомы, а те, которые она не знала, выглядели совсем обычно. «Ириша. Мясо во всех мирах. Просто мясо». Заметив ее разочарование, заговорщицким тоном поведал Индар. «Не шипи на меня», — по привычке ответила Ирина, услышав, как он тянет букву «Ш», произнося ее имя. «Могу и порычать, если тебе так хочется». Покладисто предложил мужчина, устраиваясь напротив нее за столом. «Войдусь!» Буркнула в ответ, злясь на себя за то, что так расслабилась рядом с ним. В следующие полчаса она не произнесла ни слова, милостиво разрешая Индару ухаживать за собой, попутно обдумывая, что же он ей поведает и как стоит поступить, если не удастся уговорить вернуть ее в свой мир. «Планируешь побег?» Насмешливо поинтересовался мужчина, но она успела уловить беспокойство в его глазах. «А у меня есть такая возможность?» Деланна удивилась Ирина, принимая из его рук чашку с цветочным отваром. «Нет, тебе не сбежать от меня». Тон, с которым это все было сказано, и в миг потяжелевший взгляд заставили девушку поежиться из-за ощущения опасности, исходившей от Индара. «Тогда объясни, что тебе от меня надо, и почему именно я?» Вздохнув, терпеливо поинтересовалась Ирина. «Потому что ты моя искра», <лескивая> — ласково улыбнувшись, поведал Индар, словно это все объясняло. «Кто?» «Ммм... Кажется, в вашем мире это значит, что ты моя вторая половинка». <сосвязывая> «Я?» Девушка просто не смогла сдержать удивленного восклицания. Слишком неожиданным был для нее ответ. Внимательно осмотрев сидящего перед ней красивого мужчину, она еле сдержала рвущийся наружу смех. Ирина всегда была искренне уверена, что рядом с такими яркими личностями должны находиться люди им подстать. К сожалению, себя девушка к таким не относила. И к ее внешности, и к ее характеру подходило одно слово — «обычное». «Неужели не нашлось подходящей пары поближе?» Не сумев сдержать смешок, поинтересовалась она. «Нет, не нашлось», — с небольшой заминкой ответил Индар. «Ты просто не совсем понимаешь, что значит «искра» для дракона». Решившая в этот самый момент девушка отпить отвар, закономерно подавилась. Некоторое время, пытаясь откашляться и вытирая выступившие на глазах слезы, Она судорожно пыталась понять, не показалось ли ей. «Для кого?» — наконец Сипла спросила она. «Дракона», — спокойно повторил Индар. Вот только теперь на девушку смотрели не человеческие глаза с узким вытянутым зрачком. Как она удержалась от позорного визга, Ирина бы не смогла ответить и самой себе. Лишь спустя пару минут, когда паника немного спала, Она поняла, что умудрилась упасть со стула и отползти от Индара на несколько метров. А он даже не попытался ее остановить. «Прости, я сглупил. Мне не стоило так сразу показывать тебе, кто я такой на самом деле. Не смог удержаться. Слишком долго ждал». «Чего ждал?» Почему-то шепотом спросила Ирина, когда Индар надолго замолчал, так и не договорив. «Тебя». «Я слишком долго ждал тебя». Наконец ответил он. «Пожалуйста, вернись на место. Я не причиню тебе вреда». Не зная, как реагировать на всю эту странную ситуацию и тем более не представляя, как из нее выкрутиться, Ирина осторожно приблизилась к столу и спросила. «Тебе не кажется, что это слишком громкое заявление?» «Нет, Ириша». Все именно так и обстоит. Я расскажу. Резко распахнувшаяся дверь не дала Эндору договорить. Вбежавшая в комнату красноволосая девушка сначала испуганно посмотрела в сторону кровати, но, заметив сидящих за столом, облегченно выдохнула. С любопытством уставившись на Ирину незнакомка громко спросила: «Значит, это правда? И ты наконец нашел ее? У Лария где твои манеры?» Сурово поинтересовался Индар, еле заметно недовольно поморщившись. «Я точно помню, что тебя учили правилам поведения в обществе». «Так здесь же нет никого, кроме тебя и Искры!» Небрежно отмахнулась там, продолжая пристально рассматривать Ирину. «Лария!» — прогрохотал Индар, от чего Ирина еле сдержалась, чтобы не вжать голову в плечи. Сообразив, что сейчас ее будут ругать, Лария поспешила исправиться. «Приношу свои глубочайшие извинения, мой дорогой брат». Прижав правую руку к левому плечу, она грациозно поклонилась. Но мне была страсть как любопытна. Хотелось быстрее увидеть ее собственными глазами. Да, ненадолго хватило у нее манер. Мысленно усмехнулась Ирина с любопытством, посмотрев на реакцию мужчины. «Интересно, здесь все такие же непосредственные?» «И это говорит мне бабушка двоих прекрасных внуков!» Укоризненно покачал головой Индар. О, о выдохнула Ирина, недоверчиво посмотрев на сестру дракона. Та выглядела всего года на два старше её самой и совершенно не вписывалась в образ благообразной старушки. Юная прекрасная девушка, у которой, казалось, ещё вся жизнь впереди. «Ну какие могут быть внуки?» Мы живем намного дольше людей, пояснил имдар, опешивший от такого откровения Ирине. И насколько? Подозрительно прищурившись, поинтересовалась она. Ты проживешь столько же, сколько и я, когда соединишь свою жизнь с моей. Уклончиво ответил дракон. Если соединю. Упрямо поджав губы, сказала девушка, не желая мириться с его уверенностью в положительном ответе. Если соединишь? Удивленно поинтересовалась Лария. «Индар, ты ей не сказал?» «Как раз собирался, когда ты нас прервала», ответил дракон, скрестив руки на груди. «Ну что ж, тогда не буду вам мешать». Несколько не обидевшись на явный упрек брата, благожелательно улыбнулась драконница. «Но вечером желаю видеть вас у нас дома». «Я не думаю, что это хорошая идея», качнул головой Индар. «А я считаю, совсем наоборот», — насмешливо отозвалась Лария и тут же почтительно склонила голову. «Мой Лард!» Не успела Ирина понять, что все это могло значить, как драконице уже и след простыл. Вот только она стояла прямо перед ними, а в следующий миг о Ларии напоминал лишь легкий цветочный аромат. Удивленно, посмотрев по сторонам, Ирина перевела вопросительный взгляд на мужчину, но тот лишь досадливо поморщился. «Прости, я не думал, что она так быстро явится сюда». Извинился Индар. Лария на самом деле очень хорошая, просто взбалмошная немного. В принципе, она всегда такой была. Но это совершенно не мешает ей быть бабушкой. Криво улыбнулась Ирина, все еще не отойдя от шока. «Ты никак не можешь поверить мне?» «Понимаю, в вашем мире люди слишком быстро стареют и умирают». «А у вас все иначе?» «Да, тебе предстоит еще очень много узнать о нашем мире». Глубоко вздохнув и поправив сползшее одеяло, девушка решительно сказала, «Тогда, может, начнешь с названия вашего мира? И объясни мне, наконец, кто такая эта искра?» Окинув ее закутанную в плотную ткань фигуру заинтересованным взглядом, от чего девушка на миг почувствовала себя десертом, Индар согласно кивнул. «Мой, а теперь и твой мир, называется Алиур», — пояснил дракон. «Он является первым миром в связке двенадцати миров венца Демиурга». «Прости, что?» — переспросила Ирина, запутавшись в пояснениях, как только услышала про седьмой мир. «Какой еще венец Демиурга?» Поняв, что быстро объяснить не получится, дракон на мгновение прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Существует легенда, что Демиург, создавший 12 миров, сотворил их как свадебный подарок для своей избранницы. Он соединил их в пространстве времени в идеальный круг и в каждом мире создал врата перехода в другие 11 миров. Кстати, именно эти врата и держали миры рядом друг с другом, связав их нитями-переходами. Какая красивая легенда! Еле слышно сказала Ирина, очарованная щедрым жестом создателя. «Согласен, только это еще не вся легенда», усмехнулся дракон, с интересом проследив за сползшем с одного плеча покрывалом. «Избраннице очень понравился подарок, и она с любовью и великим рвением помогала вдохнуть во все миры жизнь. Кстати, для каждого мира они придумали свою расу. Это уже потом, значительно позже». Некоторые представители разных рас переселились в другие миры. Ирина честно постаралась представить себе другие расы, но потом бросила это глупое занятие. Что она вообще могла о них знать, если ее знакомство с ними заканчивалось фэнтези-романами своего мира? Никто не знает, что у этой достославной парочки потом приключилось, но невеста отменила свадьбу, и несчастный создатель, пылая праведным гневом, чуть не уничтожил свой подарок, разорвав связывающие миры нити-переходы. Нам повезло, что избранница одумалась или ее кто-то заставил одуматься. Не суть важно, Главное, она успела спасти венец, кое-как соединив разорванные нити. Правда, теперь, чтобы попасть в некоторые миры, нужно пройти через два, а то и три мира. Но, по крайней мере, мы все живы. «С ума сойти можно!» – ошарашенно прошептала девушка, потеряв ладошкой свой лоб. «И вы правда верите, что все так и было?» «Не только верим, но и знаем», – улыбнулся Индар. «Эта легенда известна во всех двенадцати мирах Венца». Недоверчиво нахмурившись, Ирина осторожно поинтересовалась. «А мой мир тоже относится к Венцу?» «Нет, поэтому я и не мог прийти так долго, хотя уже давно почувствовал свою искру. Мне приходилось каждую ночь на протяжении всех этих лет разговаривать с тобой, по чуть-чуть выстраивая путь, чтобы иметь возможность забрать тебя». «Вот мы и добрались до самого интересного», — еле заметно улыбнулась девушка. Так кто же такая эта искра, ради которой преодолеваются невообразимые трудности? Она уже в достаточной мере успокоилась, чтобы начать адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию. Тем более страх тоже больше не давлел над ней. Как бы там ни было, но дракон не сделал ничего ужасного. А даже наоборот, помог ей. Ну, по крайней мере, пока ничего не сделал. Внесла поправку Ирина, не отводя от мужчины полный любопытства взгляд.